Мы с ним были не особенно близки, но всё-таки дети одного отца, а Морис старика почитал на 200.000. Видно, ему после смерти обломилось целое состояние. Смешно, верно? Ведь если вспомнить их брак уже весёл на волоске к тому времени, когда она погибла. А у миссис Морис Сетен тоже не было других родственников, спросил Рэтлис. Вроде бы нет, на моё счастье. А? Когда она покончила с собой? Были какие-то толки о сестре, что надо было бы с ней связаться. Или это брат был? Не помню, хоть ты тресни. В остальном случае никто не объявился. А в завещании был назван один Морис. Отец её занимался перепродажей недвижимости и оставил ей приличный куш, и это досталось Морису. Но всё равно 200.000. Может быть, добавились доходы от книг вашего брата, предположил Рапис. Когда закончил просматривать картотеку, он остался сидеть за письменным столом и делал записи в блокноте, как будто бы не обращая внимания на реакцию Сеттена. Но Дагглш видел своим профессиональным взглядом, что снятие показаний идёт на самом деле точно по плану. "Да что вы? Морис всегда жаловался, что на его гонорары не проживёшь". С большой горечью он это говорил. Теперь говорил: "У нас эпоха сентиментальной дешёвки". Если кто не выставится на продажу, до того никому дела нет. Списки бестселлеров создаются рекламой. Хорошо писать себе дороже. А из государственных библиотек книги не раскупают. Всё, по-моему, так и есть. Но ему-то чего стараться было, когда у него 200.000? А знаете чего? Нравилось быть писателем. Самоуважение ему добавляло. Я думаю так. Я-то никогда не понимал, почему он так серьёзно к этому относится. Но Иван тоже не понимал, почему я хочу иметь собственный клуб. Вот теперь можно будет и клуб завести, даже целую сеть клубов, если нормально дело пойдёт. Приглашаю вас обоих на открытие. Можете хоть всё отделение с собой прихватить. Не придётся за казённые деньги просачиваться под видом частных лиц и смотреть, чтобы пили в меру и чтобы девчонки не шалели. Да ещё сажать с собой женщин-сержантов, выреженных под туристок-провинциалок. Лучшие столики в вашем распоряжении. Выпивка закуска, все за курска всё за счёт администрации. Представляете, Даглриш, я ведь мог так шикарно размахнуться с золотым фазаном, да вот капитала не было. Зато теперь и капитал есть. Этого мало, нужна ещё законная жена, бежалостно напомнил ему Даглриш. Он заметил фамилию Пикунов, назначенных в завещание Сэттена, и не представлял себе, чтобы эти осмотрительные и консервативные господа согласились потратить однные подошнадзор средства на такое предприятие, как новый золотой фазан. Он поинтересовался, почему Морису было так важно, чтобы Дик женился. Морис часто поговаривал, что мне пора обзавестись семьёй. Его вообще волновали такие вещи, как продолжение рода и прочее. сам-то детей не народил, я, по крайней мере, не слыхала. Еженится вторично после фиаска с Дороти тоже небось, не был снижаждал. Да и сердце у него было некудышное. А ещё он опасался, как бы я не связался с кем-нибудь из голубых. Не хотел, чтобы его деньгами пользовался пидор. Бездегаморис. Он не бось даже не знал толком, какие они из себя. А вот, подишь ты, был твёрдо убеждён, что лондонские клубы, особенно в Пост-Энде, Это всё притон и гомосеков. Надо же, сухо отозвался Далглиш. Нас это не почувствовал иронии. Он взволнованно спросил: Послушайте, вы ведь не сомневаетесь насчёт того телефонного звонка в среду поздно вечером? Мне действительно, едва я вошёл в дом, позвонил убийца и сказал, чтобы я ехал в Лоустофт. Просто с целью выманить из дома, я считаю, чтобы у меня не было алиби как раз на время смерти. Иначе вообще непонятно. А так у меня оказывается трудное положение. Обидно, что Лис не согласилась зайти. Пойдёте, докажи, что когда я приехал, Мориссов в доме не было, и что я ближе к ночи не отправился с ним прогуляться по пляжу, вооружившись подходящим кухонным ножом. Да, кстати, орудие убийства нашли? Инспектор ответил отрицательно и сказал: "Мне бы очень помогло, мистер Сеттон, если бы вы могли подробнее рассказать об этом звонке". А я вот не помню больше ничего. С неожиданной досадой отозвался с этим. Вы уж который раз меня спрашиваете, а я вам повторяю, что больше ничего не помню. Я же после этого чёрт подери, знаете, как шмякнулся головой. Да вы мне скажите, что никакого звонка не было, просто мне примерещилось. Я бы и поверил. Только должно быть, всё же звонили, иначе бы из какой стати я машину стал из гаража выводить? Устал зверски. И вдруг ни с того, ни с сего подошёлся Волстоф. Нет, кто-то звонил. Это я точно помню. А вот как звучал голос, уже вспомнить не могу. Не знаю даже, мужской или женский.